Глава седьмая. Услуга за услугу. Райнхара. Этим утром в окно не лился солнечный свет. Небо заволокло темными тучами, навеивая странную тревогу в душе. Не в силах заставить себя подняться с кровати, я рассматривала белоснежный потолок с красивой узорчатой лепниной. Внезапно сильный ветер ворвался в комнату через приоткрытое окно, распространяя запах приближающегося ливня. а в ноздри ударил еще один яркий аромат – парфюма с древесными нотками. Нет, но ну не совсем же я чтобы мне везде и всюду мерещился Джордан. Втягивая носом воздух вокруг себя и ожидая, что блондин окажется рядом, я вдруг поняла, что его запах исходит именно от моей большой кровати. Приняв сидячее положение, взяла в руки подушку, лежавшую рядом с моей, и поднесла к лицу, вдыхая ее запах. Голова закружилась от осознания, что этот терпкий, дурманящий аромат не мог появиться из ничего. «Ваше Величество, вы проснулись?» За дверью послышался голос Кассандры. «Да, заходи!» разрешила я не в силах оторваться от подушки. «С вами все в порядке? Что-то не так? Белье свежее? спросила Фрейлина, выйдя из легкого ступора. Вероятно, я сейчас очень подозрительно выгляжу. «Касси, мистер Старкс посещал дворец сегодня?» Девушка отрицательно покачала головой. Я взяла подушку и подошла к ней. «Понюхай и просто скажи. Пахнет чем-то. Я не сошла с ума?» Касси поднесла подушку к лицу. А когда убрала, ее щеки красноречиво залили румянцем скромницы, и глаза сильно округлились. «Ничего не говори! И никому не говори!» — предупредила Фрейлина, угрозя указательным пальцем. Пребывая в смятении, я не могла понять, как поступить в этой ситуации. «Что возомнила себе этот порочный ангел? И как часто он спит в моей кровати?» Судя по вдыхаемым мной последние несколько дней ароматом поутру, часто. Демоны! У меня начинается расстройство личности. Сердце бьется, как ненормальное, в животе порхает рой бабочек, а мозг, будто в громкоговоритель, надрывается, орет голосом шторма, чтобы я сейчас же прибрала свои розовые сопли в кулак. Я наспех оделась, схватила две румяные булочки со стола и тщательно, стараясь миновать Риту Робертс и ее вопросы, и вдобавок слегка стыдясь к краже браслета, шмыгнула на улицу к своему дракону. Меня не напугали темные тучи, потому что там, куда мы летим, сейчас очень тепло. Сидя на одном уютном утёсе, где я почти три недели назад проливала слезы, жалуясь Шторму на судьбу злодейку, снова спросила его. «Шторм, как ты думаешь, где мы еще не были?» Я неторопливо оторвала мясо с зажаренного молниями рыбьего хвоста и положила кусочек в рот. Барисандр и острова мы облетели полностью. Остается Торлеон или Царкс. Лениво протянул дракон, тщательно прожевывая свою добычу. Третий день мы с фамильяром скитаемся по просторам Карстака в поисках Дориана. Мне не верилось, что он может быть в Царксе или Торлеоне. Ведь нам бы сказали об этом. Но сейчас на этом утесе мы со штормом пришли к единственному выводу. Дориан либо на чужих территориях, либо мертв. Он сильный маг и абсолютно точно нашел бы способ вернуться. Быть королевской особой – невероятно тяжелая ноша для моих плеч. А здесь, вдали от всего, очень хорошо. Покидая дворец в воскресенье на своем столе, Я оставила записку, что не вернусь без короля. Надеюсь, Элиот справится с делами. Ведь я попросту сбежала от Джордана. Мне казалось, что еще чуть-чуть, и я бы сдалась. А потом мучилась бы сомнениями в его искренности. Сложно доверять себе рядом с этим наглым Лондином. Он без разрешения спал в моей кровати. Шторм довольно остроумно пошутил по этому поводу. «Хозяйка, а что изменилось бы, если бы он спросил?» А когда я чуть не задохнулась от возмущения, этот юморист деликатно поинтересовался. «Хочешь, скажу, чем от тебя сейчас пахнет?» Мое быстрое и короткое «нет» еще сильнее развеселило дракона. Вообще, дракон — настоящий необъяснимый феномен. Смотрю на эту огромную, жуткую, невозмутимую морду с шипами и рогами на голове, клыками в пасти. а в своей голове слышу его уморительный смех, отчего мне тоже становится смешно до да колик в животе. Лишь зеленые глаза дракона выражают его мысли. Иногда он закатывает их, если чем-то недоволен, то щурит или округляет. В них можно прочесть и укор, и злость, и радость, и еще целую гамму различных эмоций. Ну что будем делать? Царкс? Глядя в небесную даль на беспечно кочующие кучерявые белые облака, спросила я дракона «Или еще куда-нибудь?». В наш диалог вмешался посторонний голос. Я повернула голову. Передо мной снова стоит та, которая привела в мой мир Джордана. Калистрата. Из-за того, что боги последнее время часто стали одаривать меня своим вниманием, Становится непонятно, почему оракулы не могут узнать местонахождение короля, объясняя это запретом высших сил. «Не ко всем я благосклонна. Воспринимай мое внимание как честь». Улыбнулась она, взирая на нас свысока. «Какая же она красивая!» Мелькнула у меня в мыслях. «Вы сейчас так же, как и Алиандр, начнете чем-то пугать? Или исполните, наконец-то, мое желание?» Я приготовилась внимать новые порции пророчеств из уст абсолютного первоисточника. «Пугать? Нет!» — усмехнулась богиня, поправляя длинные черные волосы с глянцевым блеском. «Наоборот, хочу сказать, чтобы ты не слушала Алеандра. Он делает все, чтобы не проиграть в нашем споре». «Споре?» — изумилась я. «Им заняться нечем, что ли?» «Да, нам, богам, иногда бывает скучно. Архаэль уже давно не чудовище. И знаешь, что скажу тебе?» Богиня подмигнула, словно обычный человек. «Что?» Я закатила глаза в ожидании новых, интересных открытий, например, как от Алеандра. «Я могу дать подсказку, где искать Ториану?» Лукаво улыбнулась она. «Давайте», — попросила я с легким недоверием. чем вызвала звонкий смех богини. «Давай так. Услуга за услугу». А я-то думала, что богиня исполняет желания за подношение. Выркнула ей в ответ. «Так и думала, что бесплатно я ничего не получу. Зря люди подношения делают». «О, не смотри на меня так. Одно твое желание исполнено, ты сама убежала от Джордана. Я еще не придумала, какую услугу потребую». Убить кого-нибудь не стану, просить, обещаю. Как только решу, ты узнаешь. Соглашайся, услуга тебе почти ничего не будет стоить. Шторм, что ты думаешь?» Решила мысленно посоветоваться с фамильяром, но ответ получить не успела. Калистрата резко оборвала наш диалог. «Дорогая, ты забыла? Я слышу ваш разговор». На то я и богиня. <смех> Звонко рассмеялась Калистрата. Прям хохотушка-веселушка, сама доброта. Что делать-то мне? Может, придумаете сейчас? Моя интуиция требует отказаться. И к тому же теперь я понимаю, что он не в царксе. А ты не глупа. И в этом тоже есть моя заслуга. Богиня сняла с себя маску беззаботного веселья. и произнесла довольно серьезно. Ну что же, нет, значит, нет. Образ красивой брюнетки в длинном белом платье с откровенными разрезами по бокам начал разлетаться, подобно серебристой пыльце, и постепенно исчезая. Ну и правильно, сами найдем. Поддержал меня Шторм. Как бы не так. Я прекрасно понимаю, что богиня не станет сидеть, сложа руки, И у нее есть четкий, выверенный ребус, в котором я лишь запятая. К тому же Торлеон — маленькое государство. Там высотных зданий и прочих загадочных мест больше, чем где бы то ни было. — Я согласна! — прокричала я в пространство. Искорки заклубились серебристым сиянием, формируя образ Калистрата заново. «Согласна — Согласна? — с прищуром уточнила она. — Да, согласна! «Где Дориан?» Нетерпение подгоняет меня сильнее ветра. «Триада, дитя мое! Триада!» Чуть понизив голос и коварно улыбаясь, поставила меня своей подсказкой в абсолютный ступор. «Триада? Как он к ним попал? Зейн был на празднике. Почему он не сообщил мне об этом?» Я удивленно спросила вслух больше себя, чем Калистрату, хотя и так понятно, высшим вампиром. верить нельзя. «А ты вспомни, кто их создатель!» «Все, Рейнхара, больше подсказок не даю. До новых встреч!» Прощаясь, богиня повторила свой трюк с серебристой пыльцой. Не успела я сделать глубокий вдох, чтобы собраться с мыслями, как мои запястья и щиколотки обожгло, словно каленым железом. а Взвизгнула я от боли, В тот же миг у меня на руках и ногах появились странные серебристые татуировки в виде кандалов. «Это еще что такое?» — спросила Шторма, не веря своим глазам. Но вместо ответа дракона услышала ответ богини. «Чтобы ты помнила о своем обещании!» Ее смех эхом разнесся над океаном. «Да уж, действенное средство!» Она бы мне еще на лбу написала «должна». Забавная у меня жизнь началась. Каких-то полгода назад я училась в школе Борграфа, на краю Парисандры, и максимум на что могла рассчитывать — пройти курсы и устроиться работать по протекции родителей каким-нибудь помощником-помощника. Ну а Рон Халс со своим требованием стал тем самым ключевым винтиком, который дал ход необратимому механизму чьей-то невероятной задумки. И это я тоже должна принять как данность и продолжать искать свое место под солнцем. Я взобралась на шторму по чешуйчатым голубым крыльям, села в седло. — Ну что, полетели в Торлеон, знакомиться с Триадой? — громко выкрикнула я, радуясь, что сниму с себя груз ответственности в виде регенства и просто начну жить. И в Академию вернусь. Быть может. — Да. «Сейчас мы им покажем, как королей воровать», — бравировал дракон, треснув по утесу своим мощным хвостом. Мы покасательно облетели Старксис и приземлились около границы Торлеона. Хм. Мне казалось, что высота приграничного забора не более трех метров высотой и охранялся он гораздо меньшим количеством вампиров. Сейчас же ограждение стало выше практически в три раза. Спустившись со шторма, я подошла к вратам и обратилась к стражникам. «Я Рейнхара Нордштерн. Мне нужно пройти с моим драконом внутрь. Я хочу встретиться и поговорить с Зейном Сторном». Человеческая наивность Рейнхары неискоренима. «У вас есть разрешение на въезд в Дарлеон? Кривя губы, неприятным голосом выплюнул свой вопрос вампир. Позади него послышались насмешливые шепотки сослуживцев. — Я королева Риген Парисандра, мне нужно увидеться с Зейном Сторном. — Не знаем никакую Рейнхару Нордштерн и Штерн, -штерн Норд, верно? — спросил вампир у других стражников. — Не, не знаем, не слышали. Прогремели насмешливые ответы. — Ясно. Нам неизвестно, кто ты такая, и распоряжений пускать тебя на территорию Торлеона у нас нет. Мысленно обратилась к Шторму, спрашивая, что делать. — Лезь ко мне на спину, перелетим границу так. Скомандовал шторм, и я послушно выполнил его указания. Шторм отошел подальше от забора, взмахнул крыльями и начал набирать высоту. Мы наивно полагали, что нам океан по колено и граница по плечу. Как только дракон сделал рывок вперед, его тут же вместе со мной отбросило назад. Меня от падения уберег ремень на седле, а вот шторму досталось сильнее. Оставаясь все так же в полете, внимательно посмотрела на причину удара. Вернее, видимое ее отсутствие. Подлетев немного ближе, я выставила ладони перед собой и выпустила несколько разрядов электричества в сторону границы. Казавшееся на первый взгляд пустым пространство над границей на деле оказалось защитным куполом Торлеона. Это можно понять по искрящимся всколохам голубого цвета от моего удара. С каких пор Торлеон стал защищать себя подобно Царксу? Стало отчетливо ясно, что Дориан действительно у Триады, и так просто я его не вызволю. Досадно, но делать нечего. Мне нужна помощь Джордана. А так хотелось вернуться в Фаурин с королем и высоко задрать нос от гордости, что нашли. Сами нашли. Отдала приказ Шторму, как можно скорее лететь в Старксис. Шторм развернулся в нужную сторону и полетел вперед. Только я хотела сказать, чтобы он приземлился в Академии на поле, выделенном для него, как при подлете к границе, нас встретил такой же защитный купол. Но из-за того, что шторм летел не очень быстро, противодействие от удара отбросило нас с еще большей силой. Дракон потерял равновесие и рухнул на землю, его тело завалилось на бок, а я сильно ударилась головой, и перед тем, как мое сознание отключилось, я прошептала. «Черта!